Часть третья. Пока Юлиан рассказывал об этих событиях, трапеза перешла к десерту из клюквенного пирога с чёрным чаем. Нужно как-то возместить Мариновску всё это. Ян был достаточно великодушен, чтобы решить, что он должен выбить для физанского торговца эту компенсацию. Теперь настал черёд Юлиана задавать вопросы. Итак, вы отдали Эрланом перцам. Оверно, у вас есть какой-то план? Не могли бы вы рассказать мне, в чём он состоит? Да ничего особенного. Я просто оставил там небольшую ловушку. Я не стал скромничать, я рассказал о взрывчатке, которая должна была отвлечь внимание я на стаящей ловушке. Это коварно даже для вас, повёл плечами Юлиан. Если план сработает, императорцы будут рвать и метать. Вы очень жестокий человек. Ну и ладно, прямо это за комплимент. Выражение лица Йона слегка изменилось. А о том плане знают только Шонкоф, капитан Гринхилл, а теперь ещё ты. Может, это никогда не пригодится. Ну, так, если хочешь, запомни. Ян заметил, что такое доверие порадовало юношу. А что ещё интересного случилось по пути? Думала, стоит упомянуть ещё двух примечательных людей. ответил Юлиан, вспомнив кое-что важное. Одного я узнал прямо, другого косвенно. Кстати, второй сейчас находится на Хайнане, и кажется, это ваш старый знакомый. Вот как? Она хорошенькая? сделанный серьёзность уточнил Ян. Это не она, а он. Борис Конев. «Вы его знаете?» «Борис Конев». Он застыл, держа в воздухе десертный нож и копаясь в шахте своей памяти, напросеивая роду из неё никак не мог найти этого имени. Лишь когда Юлиан добавил, что это его друг детства, я наконец обнаружил его в глубоком тоннеле. А этот Конев теперь вспомнил. Я слышал, что старческий маразм начинается с того, что человек начинает забывать именно о знакомых. «Старческий маразм?» «Да мне всего тридцать один». Возмутился Ян, беззастенчиво скидывая с себя один год, и воткнул вилку в свой кусок пирога. Просто ты назвала его полным именем. Борис Конев. И потому я не понял, о ком ты говоришь. Вот если бы ты сказала проказник Борис, я бы сразу его вспомнил. Он был таким плохим парнем? Ещё каким? Он всех заставлял плакать. Его родители, друзья и всех прочих, кому не посчастливилось с ним встретиться. Настоящий хулиган, вечно мне мешался. Правда? Саркастически протянул Юлиан. А вот Маринас говорил, что все его многочисленные проказы удавались Борису благодаря тому, что у него был отличный напарник. Ладно, в общем, если он на хейнесне, то на днях я постараюсь с ним встретиться. А кто второй упомянут это был человек. Попытки Ено скрыт своё соучастие были не слишком убедительные, но Юлиан не стал развивать тему. Вторым был человек по фамилии Дексби, епископ церкви Земли. Правда, он утверждал, что больше не священник, что он стал отступником. Но все же... Да для такого самого уничижения наверняка были причины». Юлян пересказал опекуну то, что рассказывал ему Дэксби. Так Ян узнал о конфликте между Адрианом Рубинским и его сыном и помощником Рупертом Кистелерингом. «Понятно», — подумал Ян. «Так вот какую закулисную игру они вели друг с другом». Тем не менее, попытка сына убить собственного отца и то, что в итоге всё обернулось наоборот, напоминало какую-то средневековую трагедию. Также было совершенно непонятно, откуда этому культисту могла быть известна подобная информация о высших слоях Феззана. Связь церкви Земли с руководством Союза была глубока, но, возможно, её связь с Феззаном была ещё глубже. Неужели церковь Земли успела так далеко раскинуть свои корни? Да, похоже на то. Перед смертью Дексбе сказал мне кое-что. Он сказал, что за всем, что происходит в галактике, стоит Земля и её церковь, и если я хочу узнать причины прошлых и настоящих событий, то нужно искать их на Земле. Дексби испустил свой последний вздох вскоре после того, как его перевезли с берёзки ногами на четвёртый. Всё это было похоже на затяжное самоубийство. Цвет его кожи и повреждения внутренних органов явно свидетельствовали о злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Возможно, его мучила боль, но иёлона показала, что он намеренно подвергся этому насилию в наказание за своё отступничество. Когда епископа устраивали похороны в космосе, Юлиан не мог не посочувствовать ему. Всё, связанное с землёй, Пробормотал Ян, вертя в руках чашку и наблюдая за грозовыми тучами, поднимающимися из-за горизонта его души. Ещё он сказал, «Человечество никогда не должно забывать о своём долге перед Землёй». Похоже, именно это Дексби хотел сказать больше всего. По-прежнему рассматривая и анализируя облака своих подозрений, Ян кивнул в ответ на слова Ильяна. «Заявление неоспоримое. Однако правильное понимание не всегда ведёт к правильным действиям. Послушай, Ильян». Наша цивилизация зародилась около 7 тысяч лет назад в одном уголке маленькой планетки под названием Земля. Где-то на востоке, да? Верно. Некоторые теории утверждают, что ещё до того существовала неизвестная развитая цивилизация, но как бы то ни было, непрерывность истории говорит нам, что тот древний мир был чревом нашей нынешней космической цивилизации. Пока несостоявшийся историк говорил, стратег напряжённо размышлял. Сказанное епископом нельзя было просто сбрасывать со счетов славно бессвязный бред. Но даже на поверхности эта единственная планета под названием Земля, политический, экономический и культурный центр постоянно смещался. А после того, как человечество вышло в космос, этот центр неизбежно покинул планету. И Ян предположил, что последователи церкви Земли могли быть вовлечены в нерелигиозную деятельность с целью восстановления суверенитета человечества на его законном престоле Земле. Именно это в самых высоких терминах и пытался передать покойный, увидев что-то в Юлиане. Он хотел, чтобы юноша это узнал. Знаешь, мы не так уж далеко ушли в умственном развитии от тех, кто построил первые города на берегах Тигра и Евфрата. Но вне зависимости от того, правильно это или неправильно, наши знания слишком расширились и конечности слишком выросли, чтобы мы могли вернуться в колыбель. И пытаться вернуть земле господство с помощью какого-то заговора это в любом случае злодеяние. Но предпринять по этому поводу мы ничего сейчас не можем. То есть мы просто предоставим культистам самим себе? спросил Юлиан. Не, так далеко мы заходить не будем. Ян сделал мысленную пометку. Я попрошу Богдаша собрать информацию, в конце концов, это его специальность. Таким образом, его разведывательный штаб, 2 года бездельничавший на Ирлонии, впервые за долгое время получит важную задачу. Для начала я попрошу его связаться с оставшимися здесь на Хайной Сине официальными представителями Физана. С его-то сообразительностью он должен суметь ухватить за хвост эту витую змею. Майор Богдаш Слова Юлиана были не вопросом и не утверждением, а скромным возражением. Багдаш был членом штаба Яна, но у сомнений юноши был весомый повод. Два года назад, когда милитаристская группировка, известная как Военный Конгресс по спасению республики, совершила государственный переворот с целью восстановления военной диктатуры, именно Багдаш проник во флот Яна, чтобы убить его, на его намерение легко разоблачили, и тогда Багдаш предал своих товарищей, чтобы присягнуть Яну. Больше это некому доверить. Юлиан уступил. С меня втямон спасилу Ян, а как тот собирается долеть Рейнхарда фон Лоенграма? Ян раскрыл сердце приёмному сыну так, как никогда не делал в разговорах с председателем Айленсом. Даже если мне это удастся, я не могу не задаваться вопросом, какое влияние это окажет на историю человечества. Я хочу сказать, что победа над Лоенграмом и распад империи безусловно пойдут на пользу Союзу свободных планет, но что это будет значить для остального человечества? Юлен считал, что избавление от диктатора должно пойти на пользу всему человечеству. Но он был настроен не столь оптимистично. Он вздирошел свои непослушные черные волосы и стал раздумывать вслух. Очевидно, что для всех жителей империи это станет серьезным ударом. Они станут требовать от нового правителя продолжения реформ, что наверняка приведет к смене правительства. А если нет, когда все пойдет плохо, можно быть уверенным, что начнется гражданская война. И люди снова станут убивать друг друга. Это ужасная ситуация. Так должны ли мы сделать это лишь для того, чтобы принести союзу короткое время мира? Но почему мы должны беспокоиться о таких вещах? Мне кажется, что проблемы империи должны решать имперцы. Услышанное разочаровало Яна. Юлиан, никогда не думаю, что только потому, что ты раздражаешься против другого государства, тебе не стоит беспокоиться о том, что случится с его жителями. Простите. Нет, не извиняйся. Просто люди навешивают вещи через призму национальной принадлежности. Ты многое упускаешь из виду. «Понятие государства придумано лишь для удобства, но люди везде живут одни и те же. Поэтому я бы хотел, чтобы ты, насколько это возможно, перестал делить их на своих и чужих». «Хорошо, я попробую. Нам предстоят тяжёлые времена, но не зря же говорят, что ночь темнее всего перед рассветом». Это легендарные слова нашего отца-основателя Али Хайнусона, да? Он подбадривал имя своих товарищей, когда они сбежали из системы Аль-Таир на корабле из природного сухого льда, чтобы отправиться в долгий переход за 10 тысяч световых лет». Так говорят. Но кто знает, что было на самом деле. Подобные слова мог сказать любой революционер или политический лидер. Но если эти слова будут сказаны знаменитым Али Хайнессеном, люди станут ценить их больше, чем если бы их произнёс кто-то безвестный. Хотя я сомневаюсь, что сам Али Хайнессен хотел, чтобы его идеализировали, а тем более божествляли. Ян покачал головой. При всей его ненависти к идеям, оправдывающим национальное превосходство, основателя Хайнессена он уважал. Он был готов пойти на компромисс с самим собой, чтобы защитить демократию, в которую верил, но мысли о том, как результаты его победы могут повлиять на жителей империи, делали тяжёлыми крыли его души.